Когда потребность в неотложной помощи временно иссякает, я завариваю всем, включая себя, успокоительного чайку и, наконец, позволяю себе расслабиться. Младшие отрубаются на диване и на мне. Старшие собираются кучками по углам, понимают, что я им больше ничем помочь не могу. Я приспосабливаюсь гладить каждой рукой по три головы одновременно, чем вызываю уважительные взгляды охранников. Видимо, поверили, что я и правда врач. Охранники оба пониже капитана, но тоже под два метра. Один стриженный, почти под ноль, в отличие от прочих муданшцев, которых я успела рассмотреть. И капитан и Алтонгирел вспомнила. И второй охранник могут похвастаться прекрасными черными гривами. Зажигается свет. Я подскакиваю и нарочно бужу нескольких детей. Те, которые не спали, тоже напрягаются. Несколько минут мы все ждем, что что-то вот-вот случится. Но оно не случается. Наконец появляется еще несколько муданшцев с матрацами и пледами. С ума сойти. Какой сервис? Все-таки что-то не так с этими террористами. Какое-то время все стелются, постепенно расслабляются. И я даже ухитряюсь проспать эту ночь. Прок. Мало ли что. Следующий день тянется и не кончается. В космосе принято менять освещение и пейзажи в декоративных окнах в соответствии с земными сутками по Гринвичу. Считается, что так людям легче подолгу летать. Поскольку у меня обычно дежурство сутки через двое, мне эта смена дня и ночи глубоко безразлична. Солнце я и на Земле не замечаю. Зато сегодня выучила все варианты освещения фудзиамы. Электронная фотография, которой висит ровно напротив моего дивана. Нас кормят сухим пайком три раза. Чай можно сделать прямо в комнате. Три ванных туалета, совмещенных по идиотскому европейскому стандарту, обеспечивают комфорт и чистоту. Днем двое муданшцев под предводительством Алтангерела принесли мои и детские вещи, так что можно переодеться и заняться хоть чем-нибудь. Книжки там почитать, в игрушки поиграть. Но никто не читает и не играет. Как я их не уговариваю? Все слишком нервничают. Так что я достаю вязание, демонстративно усаживаюсь с ним посреди комнаты и пытаюсь подать пример. И подаю. Часов шесть с перерывом на ужин. Не добиваюсь этим ничего, кроме того, что охранники меня начинают еще больше уважать. Ну, тоже неплохо. Вечером хожу от ребенка к ребенку. Поправляю одеяло и уверенно бормочу. что всех нас вернут домой в целости и сохранности, присаживаясь около маленькой девочки, которая уже спит, потом прислоняясь к стене и больше не пытаюсь заставить работать раскисший от скуки мозг. Этого не было в договоре, доносится до меня раскатистый голос капитана из холла напротив нашего. Я настораживаюсь, вот только еще ссоры наемников с работодателем мне не хватало. А чего ты хотел? Это же Джингоши, раздраженно отвечает ему Алтангирел. На двух пищит, соединяясь. Сачо я тебя внимательно слушаю. Азамат, очевидно, звонит нанимателю. Так это же что же? Эти наемники работают на других? Джингоши ведь тоже наемники, ничего не понимаю. Азамат, как всегда, хорошего из себя строишь? слышится скрипучий голос заказчика. «Земляне не верят, что детки у нас. Доказательств требуют. Если хочешь получить деньги за эту работу, дай мне доказательства. У тебя их там за сорок. Давай, напугай земное сообщество». «Я не убиваю заложников», — отрезает Азамат. «И в договоре так было прописано. Иначе я бы не согласился на это дело. Мы можем прислать им видео, но не труп». А как насчет ушей или пальчиков? Нас не воспримут всерьез. Сачо, я сказал нет, заключает Азамат спокойно. Значит, деньги тебе не нужны и репутация недорога. Что они говорят дальше, я не слышу, потому что крадусь к иллюминатору. Мне показалось, что за ним маячит какой-то корабль. И точно, вот он, красавец. Увеличиваю изображение и вижу два скрещенных полумесяца. знак джингоши. Корабль, похожий на черепаху, бурый и грубовато сработанный, медленно вращается среди звезд. Ну и что с нами теперь будет? По крайней мере, муданшцы нас не убьют. Но вот перспектива вернуться к цивилизации отдаляется. На всякий случай решаю собрать вещи. Мало ли, еще погонят сейчас куда-нибудь. Стягиваю со своего матраса на матрасник, и в него все лекарства из шкафчика, заодно с портативным диагностическим сканером и прочими капельницами. Потом запихиваю разбросанные детские вещи по сумкам, которые отдали днем. Дженгожский корабль в иллюминаторе как будто изменил конфигурацию. Стал круглее. За дверью слышится топот. Я тихонько стучу в нее, чтобы узнать, у охранников не надо ли будет детей. Никто не отвечает, и я дергаю ручку. «Оказывается, открыто. Они нас даже не заперли. Супер!» «Охранников нет. Отчетливо осознавая, что поступаю очень неправильно, иду по коридору до угла. Никого!» «Господи, но не бросят же они нас на произвол судьбы этим джингошам? Неужели не ясно, что те всех перережут?» «Или Азамат просто хочет, чтобы на его репутации это не сказалось? А так ему на нас плевать?» Внезапно из-за угла выскакивает «Алтангирелл». Понимая, что спалилось, прямо спрашиваю, что пресс... «Отвали!» Следует краткий ответ, и он чешет дальше на хорошей скорости. Вот так вот. Пленница разгуливает по кораблю, но все так плохо, что закладчику не до этого. Черт, что же делать? Не придумав ничего лучшего, кидаюсь за муданшцем. Может, у них еще какие-то проблемы? И они про нас забыли? Очень уж страшно оставаться в неведении. Иду на топот ног впереди по коридору. Звуки приводят меня в среднюю часть корабля между двумя выходами. Ворота плотно закрыты, а вот один из иллюминаторов в потолке аккуратно вырезан, и к нему присосалась герметическая труба с лестницей, по которой, очевидно, можно попасть на муданский корабль. Его яркое брюхо виднеется через соседние иллюминаторы. Подобно гигантскому жуку, он сидит на звездолете, обхватив длинными суставчатыми лапками нашу гантелю за перемычку посередине. Муданские корабли все похожи на насекомых. Нам их в колледже показывали. Этот, по идее, должен вмещать до ста человек. Муданжцы группами больше чем по пятнадцать 20 не летают. Нас 47 детей и я. Ну ладно, допустим, есть путь к отступлению. Дышать становится легче. Я возвращаюсь в детскую без приключений. Пару раз через переборки слышу какую-то невнятную ругань, но навстречу мне никто не попадается. Гляжу в иллюминатор. Джигонский корабль продолжает трансформироваться. Теперь у него вырос блестящий хвост, которым он постепенно поворачивается к нам. «Стоять, ребята! Это же ствол!» «Подъем!» — реву сиреной, не успев даже подумать, что делать дальше. Дети подскакивают, никому даже в голову не приходит попросить еще пять минуточек. Еле вспоминаю про свой мешок с лекарствами. Отряжаю старших идти вперед и слушать мою команду, и гоню свое стадо на выход. Пульсация в висках успешно подавляется уговорами. «Я главная героиня веселого боевика». с хэппи-эндом. Так что у меня все будет отлично. Мы доносимся до лестницы за считанные секунды. Так все перепугались моих истошных воплей. У лестницы возникает затор. Младших приходится передавать на руках. Но мы успеваем. Я влезаю последний, и тут люк с издевательским шипением закрывается. Ноги у меня не подкашиваются только потому, что падать некуда. Везде несчастные дети. Ребят, снова прибегаю к помощи моих старших. Ищите открытые двери. Загоняйте всех по каютам. Хоть по многу, но чтобы без пробок в коридоре. Каюты, впрочем, оказываются запертыми. Зато в одном из отнорков мои шустрые подростки находят некое подобие гостиной, куда мы всех и загоняем. В гостиной теплый, приглушенный свет и на удивлении уютно. Ну, вот и знакомая обстановка, говорит кто-то из детей. Тоже диваны и журнальные столики. Что ж, по крайней мере, муданшцы не пренебрегают комфортом. Тут нас подбрасывает, и в иллюминаторах становится неожиданно светло. Я чувствую в голове приятную ватную легкость и вспоминаю какие-то школьные стихи про малый сабантуй. В коридоре, по которому мы пришли, раздаются дикие вопли, что-то совершенно первобытно звериное. Потом все стихает. Я обнаруживаю, что лихорадочно прижимаю к груди свой мешок с таблетками, расслабляюсь, прохожусь по рядам, осматривая отдавленные ноги и прикушенные языки. Ничего неотложного, отделались легким испуком. Где бы тут у этих инопланетян чай заварить? Опасность-то миновала, так я ж сейчас разрыдаюсь, а детям это видеть не полезно. И так половина хнычет, и туалет бы найти не мешало. Слева снова доносятся голоса и шаги, на сей раз вполне человеческие. Все опять напрягаются, ожидая, что будет дальше. Дальше все идет, как в драматическом театре. Азамат и Алтон ходят в гостиную, не особо глядя по сторонам, и застывают, как вкопанные. Я решаю не вставать, потому что не доверяю своим ногам, но встречаю изумленный взгляд нашего капитана. Мне только мерещатся эти романтическая бледность. Кто же ему все-таки рожу так раскроил? Оправляется он довольно быстро. Это все я киваю. Что ж, замечательно! Он подходит и садится рядом со мной на диван. Простите, я изо всех сил стараюсь не выдать удивления. Если он считает нужным извиниться, я не буду его разубеждать. Но что, черт возьми, происходит? из мемуаров Хатонхон Джигонши тоже инопланетные наемники, но их принцип «сила есть, ума не надо». Они берут количеством и агрессивностью, не особенно заморачиваясь со стратегией. Два века назад джигоншский император Микам захватил Муданг, о чем на Земле, как всегда, ничего не знали. С тех пор и вплоть до недавних событий муданшцы были вынуждены, скрепя сердце, подчиняться корыстному и жестокому джигонскому наместнику Куре. На наместников это, правда, не распространялось. Они люди без Родины. Поэтому у Азамата не было особых причин беспрекословно подчиняться Сачо, капитану джигонского корабля, в котором они заключили договор. Дело в том, что муданшцы в совершенстве умеют прятаться в космосе. Их корабль невозможно заметить непростым глазом, неземными приборами до того самого момента, когда он внезапно обхватывает ваш звездолет своими членистыми лапками и забирает себе под контроль. Джигонши не способны к таким хитростям. Их огромные неповоротливые корабли обычно сильно освещены и заметны издалека, зато совершенно неприступны для реальных и виртуальных атак. Поэтому муданшицы и джигонши часто проводят совместные операции, используя сильные стороны обеих команд с максимальной выгодой. Муданшцы тихо умыкают корабль, а джигонши на своем бронебойном космическом танке летят выставлять требования. Однако в тот день Сачони собирался работать за деньги. Последние годы его стал раздражать авторитет Азамата среди других муданшских наемников, которые обычно недолюбливают конкурентов, пусть даже и земляков. Выдвижение харизматичного лидера могло привести к централизации всего промысла. А это означало бы для Сачо гораздо менее привлекательные условия работы. Поэтому он решил подложить Азамату свинью, вынудить его убить нескольких заложников. Азамат славился чистыми руками, дескать, ему было доступно высокое искусство вести боевые действия без потерь с обеих сторон. Но на этот раз он просчитался. был уверен, что у Сачо нет возможности им управлять. Оба корабля, муданжский и захваченный, надежно защищены и скрыты от глаз. Однако Сачо хорошо спланировал это дело. Он где-то раздобыл исключительно одаренного хакера, который смог хотя бы и всего на несколько минут дистанционно захватить управление муданжским кораблем. Тригонские корабли известны своей медлительностью. Чтобы выдвинуть ствол для обстрела, Им может понадобиться от 10 до 15 минут. За это время муданжцы успели бы вывести всех захваченного корабля на свой и раствориться в ближайшей туманности, как они это прекрасно умеют делать. Но хакер Сачо захлопнул люк, ведущий на земной звездолет, и заблокировал управление кораблем. Сачо успел взорвать добычу. Все оставшиеся на земном корабле, а именно команда, персонал турфирмы, И двое муданшцев погибли. Сачо праздновал победу, глядя, как позорно улепетывает муданский корабль. У нас я в брюхе 47 детей и одну паникершу. Смог перехватить дистанционное управление звездолетом. Поэтому, когда мы поняли, что он собирается взорвать захваченный корабль, то элементарно не смогли открыть люк, чтобы забрать людей. Капитан разводит руками. Ах, вот чего они так выли. Кто-то из ваших людей? Да, двое. Мне очень жаль. Он глядит на меня с легким недоверием, но кивает. Мне тоже. Все замолкают, даже дети боятся шушукаться. Вообще, зря он все при детях рассказал. Зачем их пугать? Хотя, если бы мне было двенадцать, я бы тоже очень хотела знать, что случилось. Однако... Неожиданно оказаться невиноватым в смерти 47 детей – это тоже малый субантуй. Так что, дорогой капитан, мне кое-чем обязан. Капитан задумался о своем достаточно глубоко, для того, чтобы я набралась наглости разглядеть его получше, хотя бы и в тусклом свете. Несмотря на жуткие шрамы, лицо у него приятное. Он действительно похож одновременно на индийца и бурята, при общем смуглом цвете кожи. Черные волосы заплетены в такую косу, толщиной в две моих руки и длиной в три. Огромные ладони обожжены так же, как и лицо, если не хуже. Это ж надо было ухитриться. Одет он неожиданно обычно. Невнятно темная водолазка, куртка из модной псевдокожи, такие же штаны. Ни кольца в носу, ни золотых цепей до пупа. Так и не скажешь, что варвар-наемник. Что мы с ними будем делать? – спрашивает всеми забытый Алтангерел, прерывая нашу с капитаном минуту молчания. Звонить на землю и отдавать? – спокойно отвечает Замат. За бесплатно? – уныло тянет Алтангерел. Они дадут нам вознаграждение, – заверяет капитан. Похоже, ему не впервой возвращать чужих заложников. Разгони их по каютам и накорми. И туалет покажите, хмыкаю я. Алтангирел закатывает глаза. Пусть ими Гонт занимается. Да и вообще, они самостоятельные. Друг мой, при гостях невежливо говорить на языке, которого они не понимают, доносится до нас голос капитана из коридора.